Зэк достал новую папиросу, щепнул зажигалкой. Курю что-то много. Ну вот, Марк Регул приехал в Рим и сделал все, чтобы сорвать подписание невыгодного договора. А затем, несмотря на уговоры, вернулся в Карфаген, так сказать, невольник чести. Вот я и подумал, зачем? Не хотел нарушить слово, предположил Сергей. Нам легко рассуждать, усмехнулся зэк. Ерунда это все. Консул, глава государства, главнокомандующий. Карфагеняне просто идиоты, что выпустили его из рук. Но с какой стати Регул должен был заключать невыгодный мир, когда ему самому уже ничего не грозило? Сорвал ненужные переговоры, спасся сам, обманул врага, герой. А отклятвы тогда умели легко освобождать. Может, просто дурак? — Вроде нет. Дураков консулы не избирали. — Так чего же он вернулся, — удивился Пустельга. — Именно потому, что Регул был очень умным человеком и очень мужественным. Если б он остался в Риме, враги лишь пожали бы плечами. Что, мол, возьмешь? Но он вернулся. На верную смерть, чтобы доказать, римляне не боятся умирать. А это очень важно. Доказать врагу, что ты его не боишься. Если нет страха смерти, чем еще напугаешь? И? Что сделали с ним? Распяли на кресте, Орловский скривился, на берегу моря, чтобы, умирая, смотрел в сторону Рима. А заодно отрезали веки, чтобы солнце выжгло глаза. Там народ тоже был изобретательный, не хуже, чем у Ежова. На фамилию железного наркома Сергей не реагировал. Вижу, вели дело? Похоже, после ночной сцены у вождя карлику придется туго. Ну и пусть. Даже если его прибьют к стене Лубянки, заставив смотреть в сторону Магадана. Юрий Петрович, зачем вы мне это рассказали? Подбодрить хотели? Пожалуй, согласился зэк. Скажите, гражданин майор, многие ли оказывают сопротивление при аресте? Можете не отвечать, догадываюсь. А когда следователь начинает издеваться, у многих хватает ума врезать ему под дых и умереть сразу, без мук. А когда вы люди к стенке ставите, часто на палачей бросаются. Нет, почти никогда. Вот, Орловский сжал, кулаки мрут, как бараны. Вот что страшно. А если бы каждого... Ну, не каждого, пусть одного из сотни довелось бы с кровью брать, если перед вами были не бараны, а волки. «Да ваш конверс захлебнулся бы кровью!» «Сопротивление! Вот что сейчас нужно! Надо показать вашему Сталину! Страна не боится! Есть люди, которым плевать на Малиновых, Лазоревых и прочую банду!» «Интересно, за что же вас все же арестовали?» — невольно усмехнулся Пустельга. «Знаете, гражданин 43-й, у нас в Ленинграде об этом иногда говорят. Шепотом, конечно, среди своих!» Но вывод прост. Почти никто из арестованных не считает себя виновным. Верят родной власти. Да, наверное. Плохо, что мало кто задумывается об очевидной вещи. Никакая власть, даже самая своя, не имеет права творить такое. Инстинкт самосохранения нации. Вот его, похоже, и нет. А это ужаснее всего. Зек помолчал. Затоптал недокуренную папиросу. Воображая, что вы обо мне подумали. Герой сопротивления сидит в санатории и кушает манную кашку. Знаете, когда я оклемался и понял, что к чему, было бы слишком разобраться с теми остолопами, что сторожат за дверью. Но потом решил, что это слишком просто. Размною такие шишки, как товарищ Иванов, заинтересовались. Нет, не дезертирую. — Мне на него тоже взглянуть любопытно. Пусть Ильга вспомнил тёмные силуэт в капюшоне. Знает ли Филин, с кем придется иметь дело? — Похоже, знает. Должен знать. — Иванов тоже, как вы выражаетесь, не дурак, гражданин 43-й. На подобный случай он держит Викторию Николаевну. Сейчас вы ее не помните, она для вас лишь имя. — Догадываюсь, кем он зэ? Вашего Иванова приема мелких уголовников. Скажите, гражданин майор, вы собирали на Артамонова информацию, так? Сергей кивнул, хотя это воспоминание не достало ему удовольствия. Что больше заинтересовало Иванова? У Серга задумался. Странно, почему это раньше не пришло ему в голову? Вы не поверите. Кажется, да, точно! Его больше всего заинтересовало ее происхождение. Виктория Николаевна, пра-пра-пра э, и так далее, князя Фруата. — Кого? — удивился сорок третий. — Это по вашей части, вернее, по бывшей вашей части, Юрий Петрович. Когда тхары были покорены русскими, дочь князя Кхела, она же внучка знаменитого тхарского вождя Фрота, попала в плен. Курбский выдал ее замуж за своего младшего сына, Ивана. От Ивана Кубского пошли Бартеневы. Виктория Николаевна, дочь Николая Христофоровича Бартенева, действительного статского советника. Иванов очень удивился, даже попросил копии документов. Видите, усмехнулся Орловский, опять Тхары. Нет, гражданин майор, здесь не просто шантаж готовится. Тут дело в чем-то ином. Черт, даже интересно. Очень. Сергей вспомнил черное подземелье, я даже осназовцев брала отропь. Сорок третий прав. Они коснулись чего-то важного, сверхсекретного, может, не менее важного, чем дела, занимавшие желтоглазого вождя в главной крепости. «И когда прикажете быть готовым?» — поинтересовался зэк. Пустельга задумался. «Если Иванов действительно решил устроить прием в аду, думаю, понадобится еще дня-два». «Для ремонта ада?» «Да», — Сергей вспомнил запустение, царившее в разоренной церкви. «Дня два, не меньше. Так что есть шанс еще увидеться... Ваш ключ на месте?» Как последний патрон, рассмеялся Зек. «Знаете, вспомнил еще один фактик из северной истории. Какой-то французский маршал всегда трусил перед боем и каждый раз повторял «Дрожишь, скелет!» Ты бы еще больше дрожал, если б знал, куда я тебя поведу. Сергею было не до смеха, но он застал себя улыбнуться. Дрожишь, скелет. В отличие от французского маршала, он уже догадывался, куда предстоит им попасть. Сергей ошибся. За ним пришли следующим вечером. Вероятно, агасфер Филин спешил, не мог ждать. Те же сапёры, но уже не Рыбин с напарником, а другие, незнакомые. На этот раз от содержались вежливо. Старший с лейтенантскими кубарями покосился на револьвер, который Пустельга пристегнул к поясу, но возражать не стал. Сергей собирался, не спеша, стараясь ничего не забыть. Оружие, пачка патронов. Он вспомнил о промозглой сырости подземелья и захватил с собой шинель. Сапюры не подгоняли, глядя равнодушно, даже с легкой брезгливостью, как смотрят на нелюбимых покойников. Все повторилось почти в точности. Лишь у палаты Орловского не было привычного караула. Значит, 43-го уже увезли. Всю дорогу саперы молчали, и пусть Сергей вновь показалось, что именно так везут покойника. Тянуло спросить, что с сержантом Рыбиным, но Сергей понимал, не скажут. Возможно, нахальный сапер просто получил увольнительное. Но, может, он уже отправился в свое путешествие вслед за бывшим профессором Белиным. Ремонт на набережной был в самом разгаре. Площадку окружал плотный дощатый забор. Рабочие, несмотря на поздний час, активно ковыряли асфальт отбойными молотками. Машину задержали надолго. Документы проверяли тщательно, подсвечивая фонарем. Заглянули в багажник и даже велели открыть капот. За забором было тоже людно. Здесь уже не таились. Вместо серой саперной формы солдаты были в светлых киностерках осназа. Пустельгу провели ко входу в подземелье. Сопровождающий подбежал к машине, коротко переговорил с одним из осназовцев и тут же вернулся. «Пойдемте, товарищ майор, вас ждут». Пустельга быстро оглянулся. Глубоко вдохнул теплый апрельский воздух и шагнул к черному отверстию. «Дрожишь, скелет!» но страх куда-то исчез. Может быть, именно сейчас Пустельга перешагнул черту, за которой уже нечего бояться. Вместо страха он ощутил изумление. Лестница, ведущая в мокрое подземелье, была освещена. Вдоль стен тянулись толстые провода, ярко горели лампы. Лужи оказались заботливо присыпаны песком. Саперы старались не зря. Древние катакомбы теперь чем-то напоминали респектабельное столичное метро. Спуск на этот раз показался очень коротким, может быть, от того, что не приходилось каждый раз ощипывать ногой старые ступеньки. Сергей с интересом осматривал проход. Теперь можно было заметить все, прежде скрываемое темнотой. Небольшие ниши в стенах, странные непонятные надписи. То и дело встречался знак креста, что на предки хотели остановить нечисть, не выпустив ее из-под земли. Большой зал показался темным, даже жутковатым. Его не стали освещать, повесив лампу лишь над входом в левый коридор. Теперь Сергей шел не спеша, благо сопровождавшие не торопили. В коридоре тоже оказалось кое-что любопытное. В одной из пещерок, прорубленных в стене, можно было заметить остатки росписи, а над потолком временами попадались ржавые ключи. Вот и место, где фонарь высветил черную крышку гроба. Пустяльга вновь удивился. Гроб исчез. Присмотревшись, Сергей понял, что его закрыли толстой стальной плитой, привалив с боков тяжелыми камнями. И тут свет пропал. Впереди была тьма. Сапер включил фонарь, скользнув лучом по стенам. Выходит, все-таки не успели, или у агасфера не хватило лампочек? В темноте сразу стало неуютно. К счастью, они были уже почти у цели. Сейчас направо. В широкой галерее было черно, но вход в часовню неярко светился. Об этом позаботились, но не только об этом. Ступеньки казались застелены черным сукном, а по бокам неподвижно застыли часовые. Их форма тоже была черной, абсолютно незнакомой. Его подвели к порогу. Сопровождающий легко коснулся плеча и кивнул. Пустельга мелько взглянул на караульных, заметив еще одну странность. Оба были узкоглазые с широкими скулами. Удивляться Сергей не стал. Не все ли равно, кто охраняет филины? Вначале он увидел свечи. Их было немного, не больше десятка, зато все огромные, почти в рост человека. Свечи стояли вдоль стен, освещая церковь. Впрочем, на храм Божий это никак не походило. Все казалось черным, стены, занавешенные тяжелой тканью, Пол покрытый чем-то похожим на затвердевшую смолу. Слева и справа от алтаря стояли два возвышения, напоминающих надгробия. Еще одно поменьше, вырубленное из черного камня, находилось почти в центре. Алтарь был почти не виден, но Сергей все-таки смог разглядеть большой знак, висевший над местом, где когда-то стоял престол. Пятиконечная звезда, золотая и почему-то перевернутая. Вдоль стен застыли невысокие косоглазые парни в черной форме. Еще один, но уже в странном широком халате, стоял слева от алтаря. А справа... Там было особенно темно. Пусть Ильга заметил лишь кресло, над которым возвышалась черная тень. «Заходите, Сергей Павлович!» Знакомый голос донесся именно оттуда, из густой тьмы. Говорю, и не напрягался. Но его было прекрасно слышно. Эхо гулко отдавалось в высоких сводах. Пустельга прошел ближе, остановившись у черного камня. «Благодарю за хорошую работу. Вы сделали даже больше, чем я мог рассчитывать. Во-первых, узнали о тхарских предках нашей подопечной, а во-вторых, обратили внимание на весьма своеобразный саркофаг. Первое нам может помочь, второе, благодаря вам, не сможет помешать. Вас не смущает эта обстановка, Сергей Павлович? Врать не хотелось. Смущает, товарищ Иванов, и даже очень. Меня, признаться, тоже. Люди вообще странные создания. Им не обойтись без подобной мишуры. Но даже мишура бывает полезна. Я позвал вас, Сергей Павлович, ожидая от вас некоторой помощи. Если все пойдет нормально, я надеюсь выполнить свои обещания. утру вы забудете о болезни, зато вспомните самого себя. Не буду слишком обнадеживать, шансов мало, но они все же есть». Слова звучали успокаивающе, но Сергей уже знал им цену. «Товарищ Иванов, по-вашему, я переживу эту ночь?» «Не знаю, и никто не знает. Но если вы не о медицине, то опасности не вижу. Вы понравились Сталину тем, что хорошо поработали, а мне...» Что не стали доносить? Об остальном поговорим позже. Вам придется подождать. Там есть кресло. Располагайтесь поудобнее.